Она написала полковнику Карлтону и была совершенно сражена, получив ответ, где весьма недвусмысленно и высоко оценивалась служба Ретта — прирожденный артиллерист, храбрый воин, настоящий джентльмен, который все выносит без жалоб, и к тому же человек скромный, даже отказавшийся от офицерского звания, когда ему его предложили. Ну и ну, произнесла миссис Мерюэзер, показывая письмо миссис Элсинг, в себя не могу прийти от удивления. Возможно, мы и в самом деле неправы были, считая, что он не служил в армии. Возможно, нам следовало поверить Скарлетт и Мелани, которые говорили ведь, что он записался в армию в день падения Атланты. Но все равно он подлипало и мерзавец, и я его не люблю. — А мне вот думается, — сказала неуверенно миссис Элсинг, — мне думается, что не такой уж он и плохой. Не может человек, сражавшийся за конфедерацию, быть совсем плохим. Это Скарлетт плохая. Знаете, Долли, мне в самом деле кажется, что он... Ну, словом, что он стыдится Скарлетт, но, будучи джентльменом, не показывает этого. — Стыдится? Ерунда. Оба они из одного куска материи выкроены. Откуда вы взяли такие глупости?» «Это не глупости», — возразила возмущенная миссис Элсинг. «Вчера под проливным дождем он ездил в карете со всеми тремя детьми. Заметьте, там была и малютка вверх и вниз по Персиковой улице, и даже меня до дому довез. И когда я сказала, капитан Батлер, вы с ума сошли, зачем вы держите детей в сырости, почему не везете их домой?» Он ни слова не ответил, но вид у него был смущенный. Тогда мамушка вдруг говорит, «В доме-то у нас полным-полно всяких белых подонков, так что деткам лучше быть под дождем, чем дома». А он что сказал? А что он мог сказать? Только посмотрел, сдвинув брови на мамушку, и промолчал. «Вы же знаете, вчера днем Скарлетт устраивала большую партию вист, и все эти вульгарные простолюдинки были там» и ему, я полагаю, не хотелось, чтобы они целовали его малышку. «Ну и ну!» — произнесла миссис Меруэзер, заколебавшись, но все еще держась прежних позиций. Однако на следующей неделе капитулировала и она. Теперь у Ретто появился в банке свой стол. Что он делал за этим столом, никто из растерявшихся чиновников не знал но ему принадлежал слишком большой пакет акций, чтобы они могли возражать против его присутствия. Через некоторое время они забыли о своих возражениях, ибо он держался спокойно, воспитанно и, к тому же, кое-что понимал в банковском деле и капиталовложениях. Так или иначе, он целый день проводил за своим столом, и все видели, как он корпит. А он решил показать, что, подобно своим респектабельным согражданам, трудится и трудится вовсю. Миссис Мерюэзер, стремясь расширить свою и так уже процветающую торговлю пирогами, надумала занять две тысячи долларов в банке под залог дома. В займе ей отказали, так как под дом было выдано уже две закладных. Дородная дама, вне себя от возмущения, выкатывалась из банка, когда Ред остановил ее, выяснил, в чем дело,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 «Что вы делали, когда ваша Мейбл была маленькая и сосала палец?» «Что-что? У меня Бонни сосет пальчик. Я никак не могу ее отучить». «Необходимо отучить», — решительно заявила миссис Мервейзер. «Это испортит форму ее рта. Знаю, знаю. А у нее такой хорошенький ротик. Но я никак не соображу, что делать». «Ну, Скарлет наверняка знает», — отрезала миссис Меррвайзер. «Она ведь уже вырастила двоих детей». Ред опустил глаза на свои сапоги и вздохнул. «Я пытался смазывать Бонни ноготки мылом», — сказал он, пропустив мимо ушей замечание насчет Скарлет. «Мылом? Ба! Мыло тут не поможет. Я посыпала Мейбл пальчик хинином, и должна вам сказать, капитан Батлер, она очень скоро перестала его сосать». «Хенина? Вот уж никогда бы не подумал, я просто не в состоянии выразить вам свою признательность, миссис Мерюайзер, а то это очень меня тревожило». Он улыбнулся ей такой приятной, такой благодарной улыбкой, что миссис Меррюэйзер секунду стояла опешив. Однако, прощаясь с ним, она уже улыбалась сама.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 Ред никогда не встревал в эти разговоры, а стоял поодаль, исполненный отцовской гордости и благодарности за то, что его дочь окружают вниманием. в Атланте была хорошая память. Она отличалась подозрительностью и не скоро меняла однажды сложившееся мнения. Времена были тяжелые, и на всех, кто имел хоть что-то общее с Баллоком и его окружением, смотрели косо. Но с помощью Бонни унаследовавшие обаяние отца и матери, Ред сумел вбить клинышек в стену отчуждения, который окружила его Атлант. Бонни быстро росла, и с каждым днем становилось все яснее, что она внучка Джералда О'Хара. У нее были короткие крепкие ножки, большие голубые, какие бывают только у ирландцев, глаза, и маленький квадратный подбородочек, говорившей о решимости стоять на своем. У нее был горячий нрав Джералда, проявлявшийся в истериках, которые она закатывала, причем она тотчас успокаивалась, как только ее желания были удовлетворены. А когда отец находился поблизости, желания ее всегда поспешно удовлетворялись. Он баловал ее, невзирая на противодействие мамушки и Скарлет, ибо ему нравилось в ней все, кроме одного — Кроме боязни темноты. До двух лет она быстро засыпала в спаленке, которую делила С Уэйдом и Эллой, а потом, без всякой видимой причины, начала всхлипывать, как только мамушка выходила из комнаты и уносила с собой лампу. Затем она начала просыпаться ночью с криками ужаса, пугая двух других детей и приводя в смятение весь дом. Однажды пришлось даже вызвать доктора Мида, и Рэд был весьма резок с ним, когда тот объявил, что это всего лишь от дурных снов. От нее же никто ничего не мог добиться, кроме одного слова «темно». Скарлетт считала это капризом и говорила, что девочку надо отшлепать. Она не желала идти на уступки и оставлять лампу в детской, ибо тогда Уэйт и Элла не смогут уснуть. Обеспокоенный Ред пытался мягко выудить у дочки, в чем дело. Услышав заявление жены, он холодно сказал, что если кого и следует отшлепать, так это Скарлет, причем сам он готов этим заняться. В итоге Ред перевел Бонни из детской в комнату, где он жил теперь один. Ее кроватку поставили рядом с его большой кроватью, и на столике всю ночь горела затененная лампа. Когда об этом стало известно, весь город загудел. Было что-то неделикатное в том, что девочка спит в комнате отца, даже если этой девочке всего два года. От этих пересудов Скарлетт пострадала двояк. Во-первых, все узнали, что она и ее муж спят в разных комнатах, а это уже само по себе не могло не произвести шокирующего впечатления. А во-вторых, все считали, что если уж девочка боится спать одна ее место рядом с матерью. Скарлет же не могла объяснить всем и каждому, что она не в состоянии спать при свете, да к тому же и Ред не допустил бы, чтобы девочка спала с ней».